«Элла, плохие новости». Рошер был бледен и встрепан. «Что случилось?» Сгорел дом. «Где? Чей?» лайри была согласна, что это очень печально, но ее-то это как касается? «Тот самый дом, где твой конюх жить изволил». «Как?» «Ну, стража считает, что это несчастный случай. Хозяйка с огнем небрежно обращалась, вот и...» «А на самом деле...» А я туда заходил с утра. Сейчас хотел спросить, может, побывал кто-то еще. «Побывал?» прошептала Елена одними губами. «Вот и я так думаю. Уж больно вовремя это случилось. Но...» «Да, именно так. Я думаю, что ее убили и дом подожгли». А Елена без сил опустилась в кресло. Рош. «Мне страшно!» Рошер вздохнул, потом подошел и неловко погладил ее по темным волосам. «Все будет хорошо, Элла, я обещаю тебе!» «Что случилось?» Яна влетела в дом ураганом. И «Я что-то пропустила?» «Да, и достаточно много. На то, чтобы рассказать Яне про все случившееся, ушло полчаса. Нархиро слушала, думая о чем-то своем». А потом шлепнула на стол пачку писем. А Елена, почему ты нам ничего не сказала? О чем? Финар, Льяна. мало, так еще есть их дети. А Елена побледнела. Что? А вот то тебе такое имичко Вере Олла о чем-нибудь говорит? Да, и ей твое тоже. Ее муж получил наследство в этом городе, и она живет рядом с тобой. Вере Олла». Лицо Лары на глазах словно выцветало, теряло краски, становилось серым и тусклым. Яна кратко рассказала о том, что узнала за последние два дня. На Лару она старалась не смотреть, давая Елене время прийти в себя, и угадала. А Елена не могла долго унывать, не тот человек. Она выпрямилась и взяла себя в руки. «Да». «Ты все рассказываешь правильно. Примерно так все и было. И думаешь, что Вериола...» «Уверена, больше некому». «Не сходится», — задумался Рошер. «Почему?» «Понимаешь, отравить и подкинуть змею могла и Вериола. Это женское но убить так, чтобы не осталось видимых следов...» «Кайту Вернес явно задушили, а потом подожгли дом». «Это мужское дело!» «А ее муж?» «Вообще мог», — подумав, признался Рошер. «Да, Айлена, наворотила ты дел». «Я?» — губы женщины кривились, глаза блестели непролитыми слезами. «Я не просила Финара убивать бабушку». «Не убивать», — уточнила Таяна. «Выгонять из дома?» «А разница?» «Кана Лусия сказала?» «Лусия? Она еще жива? Мне кажется, такие и лес переживут». А Елена чуть улыбнулась сквозь все-таки прорвавшиеся слезы. «Я старой перечнице. погроб гроб жизни обязана. Вы просто не знаете. У бабушки были слабые легкие. Она как раз болела, а Финар ее выгнал на улицу. А если бы не Кана Лусия, она бы в ту же ночь слегла и умерла через несколько дней». А Лусия ей дала денег на дорогу, пристроила в караван. Когда бабушка доехала, она была как тень. Думаете, почему я провозилась столько времени? Да мы с матерью от нее по очереди мало, дней двадцать отойти не могли. Дежурили, спали у ее кровати. Она бредила, просила Финара не гнать ее, не обижать. Он ведь ее сын, она его любит. И плакала, понимаете, в бреду плакала. «Помнила все, что произошло. И ей больно было. Я бы заодно это его убила!» А Елена закрыла лицо руками и разрыдалась, вовсе уж не стесняясь. Таяна вздохнула, подошла и приобняла ее за плечи. «Не надо. Все ведь хорошо!» «Хорошо? Эти твари не детьми уже были. Они смотрели, как отец выгоняет бабушку из дома. И молчали». Хоть слово бы сказали, хоть что-то нет, ни Лидас, ни Вереола. Им и в голову не пришло побеспокоиться, что она как. Когда я их выкинула, Лидас, кстати, пытался приходить к бабушке, денег просил. Я его метлой погнала и сказала, что собак спущу. Раз. А сразу рассказать сложно было. Рош, а ты бы рассказал про такое? Эти люди называли себя моими родными, близкими. Дядя мне кораблики из коры делал, и вот. Знаешь, я потом несколько месяцев просыпалась от кошмара. Неважно, мне страшно было, что и я могу стать такой же. Предать, обмануть, бросить. А если это проснется в моих детях? Если кто-то из них вот так же, как я буду жить?» Яна прижала ее покрепче. С другой стороны скользнула Алаша, привстала на лапы и принялась вылизывать Айлене лицо. «Не станешь. В лесу иногда встречаются гнилые деревья, но весь лес от этого не гибнет». «Но кровь-то у нас общая, подлая, предательская». «Ерунда». А Елена подняла на Яну заплаканное лицо. И такое было в ее глазах от той 15-летней девочки, которая поняла, что предают всегда родные и близкие. У чужих и дальних просто нет шансов. А эти... О, они знали, куда и как ударить. И то, что жертва выжила, не заслуга финала. Просто Тарне повезло. Ты бы рассказала о таком в своей семье? Яна покачала головой. Нет, я могу тебя понять, но и ты пойми, Рошера. Кого он должен был искать? «Я и сейчас не знаю, кого». «Значит так, девочки, вы сейчас собираетесь и едете к Диалату писать портрет. А я сижу и читаю письма. Вдруг что выцеплю?» «Яна, ты читала?» «Пыталась, но конкретного там нет ничего». «Ладно, я почитаю сам, а вы идите делом займитесь». Яна поморщилась, но спорить не стала. А вдруг Рошер и правда что-то увидит. «А, Елена, пошли. Я помогу тебе собраться». «Идем».